глава семь на десятый день дерзкий был готов к вылету егор решил лететь на нем а не на кирове чтобы не привлекать излишнего к себе внимания сеёнович планировал устроить засады на окраинах трех систем летариев их координаты и были забиты в навигационные компьютеры сэсминца я полечу с тобой Несмотря на поздний час, Стрелка пришла в ЦОП и поставила Егору ультиматум. «Дальний разведчик я или нет? А эта миссия однозначно разведывательная. Разведчик еще пригодится колонии», — возразил Егор, — «особенно если я задержусь». «А если ты вовсе не вернешься?» — Егор пожал плечами. Пример семёновича наглядно демонстрировал то, что бывает с наглецами, решившими играть с пактом по-крупному. «Вы без меня справитесь». «А я не хочу без тебя!» Вдруг выпалила девушка. «Ты об этом подумал?» Ее признание Егора ошарашило. «Послушай, этот полет может быть опасным. Поэтому я и лечу с тобой. Опасности лучше преодолевать вместе». Девушка подошла к Егору и, глядя ему в глаза, взяла в руки его ладонь. «Пожалуйста, разреши мне лететь вместе с тобой». Филимонович был уже готов сдаться, как вдруг ожило радио в терминале. «Внимание! Зарегистрирован Т-переход!» Егор прокрутил в голове график прибытия судов. Крузенштерн находился в системе, дикан он не вызывал. Кто бы там ни ломился в систему, он был нежданным гостем. «Я на Орлицу, поднимать эскадрилью!» Быстро сориентировалась в ситуации стрелка. «Давай!» Егор бросился к пульту, чтобы объявить боевую тревогу. Мысленно он отругал Семеновича, который умудрился забрать с собой всех механидов и цвет флотской элиты в лице террян. Вот как без них Викторию защищать? «Прибывший корабль идентифицирован, это решительный», успокоил Егора диспетчер. «Повторяю, в систему вошел решительный». Второй эсминец Григорий забрал с собой для того, чтобы на нем вернуться после того, как он спрячет дредноут закосов в необитаемой системе. Егор вызвал решительный. «Гриша, сукин кот!» «И я тоже рад тебя слышать, старик», ответил ему густой бас приятеля. На этот раз приглашение Питера Егор проигнорировать не мог. В белом павильоне на берегу пруда собрался весь ревсовет в полном составе. Также пруд оккупировало приличное количество граждан, желавших посмотреть на вернувшегося легендарного наркома обороны. Это место в правительстве осталось за Семеновичем. Первый получил должность главкома сухопутных войск, а терянин Михаил стал адмиралом первого флота. «Где вас на задал вопрос, который интересовал всех Егор. «Восемь систем, друг мой, восемь систем!» «Нас травили, как волков! Сотни, тысячи кораблей летели по нашим следам!» «Мы дрались и отступали, отступали и дрались! Давай, доливай! Прямо под краешек!» — попросил Питера Семенович, держа рюмку, в которую сельхозминистр набулькал прозрачную, как слеза, жидкость. «Все было так ужасно!» — забеспокоилась Белка. «Еще хуже, чем ты себе можешь представить!» Семенович махом осушил рюмку, поморщился и снова протянул ее Питеру. «Сущий кошмар! До сих пор трясет! Наливай!» Фермер послушно щедро плеснул вторую. Вахты были по десять часов, стволы перегревались от непрерывного огня. Семенович продолжил стращать аудиторию. «Так вы еще и сражались?» «Как ли вы?» — Семенович накатил и вторую. «Вообще-то мы прыгнули в протосистему» дополнил его рассказ Михаил. «Пылевую туманность, в которой только-только начала формироваться центральное светило. Там мы и прятались все это время». «Мишаня!» — осуждающе покачал головой Григорий. «Не умеешь ты о геройских подвигах баллады слагать». Он протянул пустую рюмку Питеру, однако тот ее наполнять не спешил. «Так вы все это время в пыли отсиживались?» — спросил он. «Да!» Но это было невыносимо ужасающе. Вокруг сновали прощупывая каждый сантиметр, сотни каштанов. «Но «Ну, не сотни!» — опять подставил Семеновича Мишаня. «Сотни, сотни! На радаре места отметок не было!» — настаивал на своем Семенович. «Негативно!» — произнес первый. «И ты, Брут!» «Ладно, но пятьдесят кораблей за нами точно охотились!» «Положительно!» — согласился механит. «Короче, вот что я вам скажу. В лоб мы пакт не одолеем. На любой конфликт они выставляют столько кораблей, сколько мы за год произвести не сможем», — подытожил Семенович. «Давайте все ваши планы по захвату галактики перенесем на завтра, а? А то Егор прилетел, так и не посидели по-человечески. Ты вернулся, опять одни разговоры про дела. Отдыхать-то когда-то надо». Питеру, накрывшему роскошный стол, было обидно, что все слушают Семеновича, оставив еду нетронутой. «Верно! Правильно! Радоваться надо, что все вернулись! Живые и невредимые!» — согласился Семенович с хозяином павильона. Все потянулись к тарелкам. «Но...» — протянул Семенович. «Мы пока в полевом облаке сидели, у меня одна мыслишка родилась, как нам флот сопруков кардинально уменьшить». гриша прикрикнула на Семеновича Стрелка. «Не порть гражданам аппетит!» «Да вы послушайте! Гарантирую, вам понравится!» «Это же хохма!» — настоял на своем Григорий. «Вы кушайте и слушайте. Обсудим потом». «Завтра, в Центре управления», — сдался Питер. «Ого!» — согласился с ним Семенович и начал разъяснять суть своей идеи. «А она была хороша!» Нестандартная, рисковая, но все-таки замечательная. Егоры Рыжик, правда, прямо за столом приуныли. Для притворения ее в жизнь требовалось напрячь и без того перетруженные производственные мощности. И верфь, которая строилась на вере, оказалась как никогда кстати. На следующий день идею Семеновича на общем собрании отшлифовали и довели до идеала. Егор пожалел, что в ревсовете не завел должность торгового представителя, поэтому ему пришлось вести переговоры со срочно вызванным Геканином лично. «Боже, боже, Егор Филимонович, сколько лет, сколько зим!» Очеловечивание Геканина происходило невероятными темпами. «А система-то как похорошела! Честное слово, улетать от вас не хочется!» «Не хочется, не улетай! Ты нашу морковку пробовал?» Спросил у него Егор. «Нет, а что?» «Зря. за от нее в восторге. Планируем наладить к ним поставки». «О, я с радостью буду вашим представителем». «Ага, за Толику малую в 70%. Давай так, мы тебе пробный груз передадим. Попробуй, попредлагай. Определись с ценой и спросом, сделаешь нам предложение». «Вызываю мобильный склад?» «Не надо, там всего один контейнер». Его сейчас к тебе подтащат. Замечательно, Егор Филимонович. Просто замечательно. Новые товары, новые горизонты. Мне тоже от тебя кое-что нужно. Чего изволите? Тирианский корабль. Класс «Доминатор». У меня как раз есть чертеж. Нет, мне нужен не чертеж. Я его и на бирже купить могу. Мне нужен сам корабль. Остановил поток слов Егор. Но зачем? Покупка корабля, доставка его к вам, плюс перерегистрация прав владения на ГССР, все это выйдет гораздо дороже, чем изготовление нового». Терен замучила ностальгия. Хотят родной корабль. Нам же их крейсеры пришлось в империю вернуть. «Ностальгия – очень глупое чувство, особенно когда за него приходится переплачивать». «Есть такое дело». «Но, может, поможешь по старой дружбе и подгонишь кораблик без всей этой бюрократической волатиты?» «Егор Филимонович!» — тон голос Агиканина сменился на отчужденно-официальный. «Продажа кораблей без официальной регистрации строжайше запрещена». «И сколько эта перерегистрация стоить будет?» «До десяти процентов от стоимости самого корабля. Таковы правила, и не нам их менять». А может, ты и прав. Перетопчутся ли тяги без своего доминатора? Нам есть куда деньги тратить. Подготовить к загрузке чертеж. Изготовить и сами. Подумаем. Известим. Вот как попробуешь пугзом морков впарить, тогда и обсудим. По рукам. Егор не выдал своего разочарования, но отказ диканина намного осложнял ему задачу. На верфях миниатюрный кораблик изготовить можно без особых проблем но тогда бы он имел метку, сделана в ГСР. А для тайной операции, которую придумал Семёнович надо было сохранять инкогнито. Операция грозила провалиться, так и не начавшись, но благодаря стечению обстоятельств у ГСР появился альтернативный поставщик, к которому Егору обращаться не хотелось, но других вариантов не было. Причем лететь к нему пришлось лично, потому что с другими этот поставщик стал бы не разговоры разговаривать, а полить в них из всех орудий. А орудий в кольцах, охранявших покой матери всех декан, было много. Оказавшийся в ловушке дерзкий сразу поднял щиты после выхода из перехода, но Егор на них сильно не рассчитывал. У любого защитного поля есть свои пределы а сотня направленных на корабль пушек в одном залпе может эти пределы преодолеть. Не дожидаясь этого единого залпа, Егор прокричал в эфир. «Не стреляйте! Это Егор! Из ГССР! У нас с вами торговое соглашение!» «Чего орешь как оглашенный?» На экране связи появилась похожая на испорченную зеленую картофелину мамана «Жить хочу!» — честно признался Егор. «Все хотят, но не у всех получается!» «Фитуций привез?» «Нет, но у меня...» «Вот видишь, у тебя не получилось», — ответила мамаша, и установленные на кольцах орудия развернулись на дерзкого. Тирианский экипаж эсминца начал готовиться к маневру уклонения, но Егор осознавал, что на таком маленьком пятачке им бежать попросту некуда. «Но у меня есть деньги!» — выкрикнул он. «У меня тоже, но я же к вам не летаю, когда мне вздумается». «И от важных не отвлекаю. Еще раз спрашиваю, фитуции привез?» «Привез, привез!» Егор подозревал, что его визит к закончится чем-то подобным, поэтому захватил предпоследний полумесяц из Гохрана. «Вот видишь, задавая правильные вопросы и подкрепляя их правильными ответами, можно многого добиться». «К какой планете мне его доставить?» «Стой на месте!» «Летать он тут по системе будет, шпионить!» «Ага, сейчас», — сварливо ответила мамаша. «У меня дома проходной двор. Летай, кто хочет, смотри, куда сможет». Егору приходилось, стиснув зубы, терпеть все издевательства деканки а также ждать, когда к эсминцу не подлетит грузовой дрон. «Перегружай фитуции на него», — распорядилась деканка «Для чего? Для взвешивания и проверки качества. Не беспокойся, деньги я переведу на твой счет». Не потому, что всегда выполняю взятые на себя обязательства. С этим у меня, наоборот, вечные проблемы. Но ты же мне не последний самородок привез. Пока будешь их доставлять, всегда будешь улетать от меня живым и с деньгами», — пообещала мать. «Мне нужны не только деньги. Для Егора наступила самая нелегкая часть переговоров. Я готов продать тебе фитуций, если ты согласишься продать мне три корабля. Ты ставишь мне условия!» Мамаша раздулась от злости, как воздушный шарик. «Ну, не ты одна не выполняешь взятые на себя обязательства», — напомнил ей Егор. «Мне нужен корабль. Тирянский. Без смены порта приписки». «А с чего ты взял, что я торгую нелегальными кораблями?» «А кто еще должен ими торговать, если не величайшая контрабандистка Ватау?» — решил немного польстить мамаши Егор. «Ты не такой дурачок, как мне показалось на первый взгляд». «Хорошо. Может, я найду для тебя такой корабль. За миллион». «За миллион? Ты меня точно за дурачка принимаешь. Корабли у Терян мелкие стоят копейки, а ты мне его пытаешься впарить за миллион». Торговалась мать с азартом. Не уступал ей и поднаторевший в торговле с деканами Егор. «Сто пятьдесят тысяч кредитов. И ни одним кредитом меньше. Только заикнись». «Семьдесят». «Я бы дал не больше шестидесяти, но тороплюсь, поэтому семьдесят», отвечал на предложение мамаши Егор. «Я тебя сейчас разнесу на атомы», перешла к угрозам мать. «Угу, и самородок фетуция вместе со мной», Егор напомнил геканки про ценные грустные эсминцы. «А за хамство и угрозы — шестьдесят восемь». Шестьдесят восемь тысяч было той самой ценой, за которую Егор смог выкупить терянский разведчик. «Шустрый кораблик, рассчитанный на четырех членов экипажа». «Доволен? Счастлив?» Бойкая торговля измотала мамашу. «Перегружай фитуций». «Подожди, мне еще пару позиций купить надо». «Чего? Ты издеваешься?» Казалось, что маман вот-вот лопнет от возмущения. «Нет, но мы сможем сильно упростить себе жизнь, если ты сразу назовешь нормальную цену на интересующие меня позиции». «Свалился тут на мою голову!» «Ты меня в прошлый раз сама в ловушку поймала, я не напрашивался, и предложила немного поторговать, так я и не против. Давай уже озвучивай, что тебе еще нужно от старой и больной гиканки. Грабь меня, не стесняясь!» Еще через полчаса угроз шантажа и взаимных оскорблений соглашение наконец-то было достигнуто. Насчет казначейства ГССР упало почти 300 миллионов кредов, и мамаша пообещала своим ходом доставить на Викторию все, что у нее приобрел Егор. «Ты давай не пропадай!» – тепло попрощалась она с ним. «Залетай почаще старушку проведать!» Перепалка с достойным противником доставила мамаша истинное удовольствие. «Обязательно!» – пообещал Егор, надеясь, что наглую диканку он увидит теперь не скоро. «Если вообще увидят». Корабль класса «Бродяга» вынырнул из Т-перехода в Солнечной системе с труднопроизносимым названием. Вынырнул и нерешительно застыл. «Не стой на пороге, странник! Проходи! Мы ждали твоего прибытия!» Прозвучало торжественное приветствие. «Мы ждем тебя на третьей от солнца планете!» Бродяга двинулся по указанному маршруту и вышел на орбиту планеты. От корабля отделился челнок, который, сделав виток, приземлился на поверхности. Вообще, Заку в силу его физиологии и скафандр на планетах не требовался, но он вышел из челнока в тяжелой боевой броне и оказался в фиолетовых сумерках, освещаемых лишь флюоресцирующей растительностью. «Эй!» — крикнул Закос в темноту. «Я прилетел!» «Как и было предсказано!» прошелестело в лесу. «Как и было предсказано! Иди к нам!» э -э, куда «Иди по тропе!» Зак неуверенно топтался возле челнока, силясь найти хоть какой-то намек на тропинку. Но вдруг она проявилась сама. Полоса астролистной травы засветилась желтым, указывая путь. Зак осторожно ступил на нее. От травы поднялась светящаяся пыльца, облепившая его бронескафандр. Но ничего страшного с закосом не произошло, и он двинулся по тропинке дальше. «А вы где?» Прогулка по переливающемуся огнями лесу Зака не вдохновляла. «Иди по тропе, ты должен пройти свой путь до конца». Невидимый собеседник не желал появляться. «А это долго?» «До конца, странник, ты должен идти до конца!» Закос не торопясь семенил по светящейся тропке, когда перед ним вспух здоровый ком земли. От неожиданности Закос грохнулся на спину. Из холма выбралась огромная двустворчатая раковина. Она стремилась все выше и, наконец, зависла над лежащим на траве закосом. Раковина раскрылась, из нее высунулись тонкие усики, слизнувшие зеленый налет с внешней стороны створок. «Ты дошел, странник, чем хорса могут помочь тебе?» «Хорса, это... это вы...» Да, мы те, кто видит прошлое, настоящее и будущее одновременно. Мы улавливаем вибрации, пронизывающие всю нашу Вселенную. Мы те, кто слышит вопросы, вопросы, вопросы, вопросы от миллиардов живых существ. И мы те, кто дает на них ответы. У тебя есть вопросы, странник? Да, но это не совсем вопрос. Я нахожусь в трудной ситуации, и мне требуется из нее найти выход. Ситуации существуют лишь у нас в голове. Ты прошел по одному пути, странник, а их тысячи. «Тысячи тысяч. Мы можем тебе подсказать, куда направиться. Но у меня на самом деле страшная ситуация. Я... Я последний представитель своей расы, и я не знаю, как мне с этим жить дальше», — выпалил Зак.